Глава 13. От напряжения капелька пота стекает с виска. Передо мной бушует стена оранжевого пламени, но не жарко ничуть. Внутри все дрожит. Нужна невероятная сосредоточенность, чтобы постоянно поддерживать этот огонь. Концентрация! С той стороны пламени командует Видар. От страха чуть передергивает, но я вливаю больше магии, и пламя желтеет, Местами приобретая заветный белый цвет. В любой момент может последовать удар. Добавляю больше магии, уплотняю огонь. От удара пламенная стена прогибается на полметра. Видар не мелочится. Среди языков проступает уголок брошенного кирпича, но я в последнем порыве усиливаю огонь, и тот отталкивает кирпич, словно резиновая преграда. Выдохнув медленно, опускаюсь на колени. Без поддержки пламя, чуть погорев за счет воздуха, угасает. Опирающийся на тросточку Видар внимательно меня разглядывает. «Плохо», — сипло уточняю я. «За два-то дня!» — он приподнимает брови, и редкие чешуйки на его лице поблескивают в падающем из окна свете. «Наоборот, очень хороший результат. Я думал, тебя на месяц подселили, гадал, где еды на прокорм запасать, Но такими темпами мы за неделю управимся, если отлынивать не будешь. Ну что сидишь? Кто стонал, что Карану надо? Давай, поднимайся и действуй. Я устала. Минут пять отдыха, пожалуйста. Вестника в безны тоже подождать попросишь. Видар вытаскивает из горы кирпичей еще один и взвешивает на ладони. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел дедушка играть. «Кто не спрятался, я не виноват». «И ведь бросят. Арендар бы не стал, он дал бы отдохнуть. Может, поэтому и отправил меня к Видару. Так получится быстрее». Превозмогая усталость, концентрирую перед собой магию и на выходе обращаю ее в огонь. «Ты не обижайся. Быстрое освоение навыков требует жестких тренировок». Видар похлопывает меня по плечу и взяв с под носа Голема чашку с мятным чаем, протягивает мне. Я не обижаюсь. Утираю непрошенную слезу и подтяну ноги на кресло, принимаю чай. Просто устала. Но вместо этой слезы скатывается еще одна. И из второго глаза тоже выбегает, нарушая спокойствие вечера. А ведь поводов для слез нет. Освоение пламени идет хорошо. Ведар присаживается в кресло напротив и, взяв приставленную к подлокотнику трость, складывает на ней ладони, упирается в них подбородком, смотрит внимательно, от такого взгляда только сильнее нервничаю. «Зачем существа такое творят?» — Сипла спрашиваю я. «Зачем культ все это делает? Как они додумались до этого? Зачем им эта бездна? А зачем её ран?» просто украсть магию но как зачем и почему ее ран глаза старого дракона вспыхивают золотом можно сказать мы сами в этом виноваты он отставляет трость голем пощелкивая гусеницами подвозят ему чашку чая сами навлекли беду на свой мир утирая слезы припоминая все что говорилось по этому поводу, но ничего определенного не нахожу На лекции сказали, что в какой-то момент появились гости из бездны, и начался весь этот ужас. История — такая забавная штука. Ее знаешь ли, пишут существа, и пишут по-своему. Хотите сказать, то, что нам читали на лекции, ложь? И первое появление существ из бездны происходило иначе? На самом деле то появление существ из бездны, которое официально считается первым, было вовсе не первым. Все началось раньше. Значительно раньше. В те времена, когда ее ран и бездна были одним целым. Я жду продолжения, и Видар, хлебнув из чашки, откидывается на спинку кресла. Задумчиво глядя на лежащую на столешнице пушинку, начинает рассказ. «Раньше бездну именовали на рак». Это, в общем-то, похороненная тайная Йорана. Я узнал о ней почти случайно, благодаря непоседливости и привычке совать нос куда не следует. Наша нынешняя цивилизация — минимум вторая в истории Йорана. Изначально это была система из двух миров, привязанная к общему источнику магии, соединенная постоянным межмировым каналом. В Йоране жили драконы, в Нараке, демоны — У нас характер не сахар, но у демонов еще хуже. Ты с Шантареном знакома? Он еще повелителем себя называет, должна представлять. В том мире жили демонические коты? Коты — далеко не самые сильные демоны Нарака. Мы жили, питаясь силой от общего источника, но постоянно ссорились и воевали, пробивая нелегальные каналы для нападений. Я не знаю... Представителю какой из раз пришла в голову гениальная идея узурпировать не соседний мир, а сам источник магии. Но это привело к войне невероятных масштабов. В ней погибли несколько драконов со своими днеями. Выбросы магии в межмировое пространство были так велики, что на них обратило внимание существо из другого мира. Безымянный кошмар, пожирающий материю и энергию, Он рвался к источнику магии, грозя опустошить и поглотить оба наших мира. Драконы и демоны объединились, потери были на грани уничтожения самих рас, но драконы со своими днеями столкнули безымянный кошмар в мир демонов, и ценой жизни истинной пары запечатали канал, отсекая Нарак и эту тварь от источника магии. После этого раса драконов пришла в упадок, о демонах и Нараке предпочли забыть. А несколько тысячелетий спустя оттуда явились посланцы, уже не демоны, а нечто иное, чуждое обоим нашим мирам, поглощающее магию, как безымянный кошмар. Они-то и называли Нарак Бесной. Он умолкает, от рассказа зябко сердце обмирает, и чай кажется не таким уж теплым. Согревая чашку руки, осторожно интересуюсь. «А вы не думаете, что это, ну, кто-нибудь придумал?» Вы же говорили, все пишут историю по-своему. Я так и подумал сначала, но когда тебе в нос суют доказательства, не верить сложно. Какие доказательства? Пойдем, прогуляемся по Подтурину. А разве мне можно? Зябко передергиваю плечами. Не сочтут ли мою прогулку выведыванием секретов? Идем, усмехается Видар. Это надо видеть. Прежде чем показать мне город, Видар постукивает по кристаллу в лифте. Из стенки выдвигается механический глаз. «Изменение типа доступа с гостевого на временное проживание родственника симбиотом». Видар мне подмигивает. «А я люто жалею, что пила чай, он же в поездке назад попросится». Остановившаяся снаружи Пушинка скептически смотрит на кресло с ремнями безопасности. «Смелее, девчонки!» Тут не смелость нужна, а крепкий желудок. Но любопытство оно такое, даже выпитым чаем рискнешь. Пушинка с тяжелым вздохом забирается в кресло. Это путешествие длиннее первого извилистия. Когда лифт останавливается, не сразу это ощущаю. Кажется, будто меня по-прежнему переворачивает, крутит, куда-то несёт. «Когда крылья прорежутся, как летать-то будешь?» Сочувственно-укоризненно спрашивает Видар. Скидываю руку, умоляя о тишине, покое и возможности не открывать рот. Пока восстанавливаю дыхание и положение внутренних органов, видар отстегивает пушинку. Она вываливается на металлический пол и ползет к выходу. Иверги! Иверги! Мне кажется, или она хотела сказать изверги? Когда лифт более-менее перестает вращаться, выползаю с кресла. Видар галантно предлагает руку, но мне, молодое в расцвете лет, опираться на него как-то стыдно. «Спасибо, я сама. Не так уж я стар, чтобы не поддержать леди», хмыкает Видар и подставляет мне локоть. Лифт доставил нас в металлический коридор, освещенный тонкими лампами вдоль стен. Где-то за этими стенами вверху и внизу гудят моторы, воздух тяжелый с запахом машинных масел и раскаленных металлов. Это закрытая зона, поясняет Видар. Цокот его трости и шелест шагов эхом разбегаются по коридору и его ответвлениям. Пушинка тревожно шевелит ушами. В полу среди плит узкие забитые пылью колеи. Внутри все сжимается не от головокружения, а от дурного предчувствия. Сверху будто что-то давит. Магический фон здесь выше, чем в столице империи. Эхо усиливает скрипучий голос Видара. «Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть. Ты здесь ненадолго, так что ничего страшного». Эхо жутких постукиваний наполняет коридор. Медь заклепок тускло блестит, кое-где видны непонятные даже с моим переводящим заклинанием символы. Под решетками на полу клубится загадочный полумрак, порой там что-то поблескивает. «Может, не надо?» Почти жалобно прошу я. Но мы подходим к массивным дверям с эклопи маской черепом над ними. Механический глаз осматривает Видара. Шипением вырывается из скрытых в стене механизмов пар, и створки мертвой толщины расдвигаются в стороны. Следом расдвигаются горизонтальные стержни, усиливающие их соединение. Видар первым заходит в желтовато-красную дымку, скрывающую пространство за дверями. Не бойся. Его морщинистая ладонь с золотыми чешуйками машет мне из клубящейся дымки. С пушинкой мы шагаем туда одновременно, Решетки пола подрагивают под ногами, но здесь эхо нет. Зато есть вторая такая же дверь. И еще одна. После открытия которой нас ударяет ветер. Он гудит в перилах, опоясывающие здания галереи, но едва дверь закрывается, стихает. В сумраке над нами поблескивают медные росчерки ребер жесткости гигантского купола. Не сразу приходит понимание, что они не просто держат его, они собираются в неизвестный символ. Галерея, на которую мы вышли по бокам, теряется в желтовато-красной дымке, так что оценить размеры пространства под куполом почти невозможно. Посредине котловины туман закручивается, образуя подобие глаза бури, и там что-то светится. Что-то огромное, стеклянное. Прищурившись, пытаюсь разглядеть, что же там. «Мешает дар видящий», — усмехается Видар. «Расслабься, успокой разум, и увидишь, как это выглядит в обыденной реальности». Легко сказать. У меня от этого места мурашки по коже, и внутренности скручиваются в спираль. Какое тут спокойствие!» Но через несколько минут усердного ровного дыхания и моих самоувещеваний дымка начинает таять, обнажая стены из огромных кристаллов и полос металла. Дымка впитывается в гигантскую магическую печать на вогнутой оплавленной земле. Свет в центре усиливается, озаряет исполинскую медную магическую печать на темном куполе. Даже самый огромный стадион Земли меньше этого помещения — в центре которого горит кристалл с вплавленными в него двумя золотыми драконами. Они, будто застыв в полете смотрят друг на друга. Скрипучий голос Видара вплетается в мрачную тишину. Драконы его Денея, имени которых не помнит даже страж Подтурина, отдали свои жизни, чтобы запечатать канал, соединяющий Иоран и Нарак вместе с попавшим в него безымянным ужасом. Эту-то печать и хотят сковырнуть обитатели бесны. Это истинная цель культа, и для ее исполнения им нужно много, почти немыслимо много магии. Красно-желтый туман клубится вокруг, касается влажными мягкими пальцами, подталкивает к свету в центре. Нет, не хочу. Это твой долг, шелестит отовсюду. Одна жизнь за тысячи сила. Значит, ответственность. Ты должна быть готова. Нет, нет, и нет. Туман толкает. Я упираюсь ногами в выжженную землю, но она приходит в движение. Инкрустированный в нее медный магический символ раскаляется до ослепленного алова и течет, увлекая меня к свету. Знаю, что там. И не хочу. Не хочу, нет! Дымка распадается в стороны, обнажая огромный сияющий кристалл и золотых драконов, навеки застывших в нем. Это они светятся, их чешуя, их громадные крылья. Тысячелетия они смотрят друг на друга. В неподвижном кристалле глаз Денеи вздрагивает, зрачок разворачивается ко мне и в голове оглушительно гремит. «Займи моё место! Займи моё место! Займи моё место!» Что-то меховое, невидимое касается лица. Вскрикнув, просыпаюсь в спальне убежища Видара. Золотые глаза Пушинки, близко-близко. Она, навострив уши, не моргая, смотрит на меня. Руки дрожат, меня слегка потряхивает. С тех пор, как три дня назад Видар показал печать между мирами, ночами меня мучают кошмары о драконах. Сегодня совсем ужас. Включив свет, обнимаю Пушинку. «Почему мне не снится Аарон?» Кошмары о башне порядка были в разы приятнее, чем о дне и ее драконе. Поворачиваясь на бок, прижимаю к себе пушинку, точно плюшевого медвежонка. Она обнимает в ответ и поглаживает лапой, а я рассуждаю дальше. «Наверное, спать ему сейчас некогда. Или мы спим в разное время. Ведь те сны. Мы же реально встречались с ним в них». Иначе никак не объяснить, почему я увидела башню, которую до этого не видела даже на картинках. До чего мягкая у пушинки шерсть, гладишь и успокаиваешься. Красота! Только поглаживания совсем унять тревогу не могут. И уверение Видара, что, по сведениям его шпионов, арендар в порядке, меня не успокаивают. Как и слова, что арендар до сих пор не приходил проведать меня, потому что Видар отчитывается перед ним о моих занятиях и состоянии. Поэтому они не рискуют лишний раз наводить сюда линию телепорта. Опять это странное состояние. Пока арендар был рядом, я его опасалась. Теперь на расстоянии тоскую так, что иногда хочется вырезать сердце. Почему так? В конце концов, арендар согласился ждать свадьбы, А его слову я теперь верю и без клятвы крови. Но почему рядом с ним я тревожусь и убегаю, а сейчас готова мчаться к нему? Почему? Это же мучительно и ему, и мне. А наши отношения неизбежны, ведь я его избранная. Так почему принять это не получается? Что этому виной? Может, отвращение к тому, что опять решают за меня? Ведь артефакт не спрашивал согласия, просто счёл подходящий и назначил невестой арендара. И тут бы радоваться надо. Хотя к такому великолепному мужчине прилагается масса проблем и неизвестное число жаждущих моей и его смерти магов, драконов, культистов. Слишком умом я ситуацию рассматриваю. Не сердцем, головой. Не иду навстречу тому, что дает судьба, а опасаюсь подвоха. Эхо щелчка пробивает металлические стены жилища. Сквозняк задувает под дверь, колышет подол висящего на стуле платья. Это Видар ходит, Големы, или кто-то пришел. Арендар, например. Накинув великоватый махровый халат из запасов старого дракона, на цыпочках пробираюсь к двери. Пушинка вытянув коготки, бесшумно крадется следом, а может, не бесшумно, и мне так лишь кажется из-за гудящего в ушах сердцебиения. По уму надо вернуться в постель или идти громко оповещая о своем скором появлении. Но вдруг Видар о чем-то важном заговорит. Вдруг он скрывает от меня известия о арендаре и подслушать единственный способ узнать. Да, скрипуче насмешливо произносит Видар, стоя где-то в своей комнате мастерской. Смотрю, удар по академии, пошел тебе на пользу. Застываю посредине коридора, ожидая ответа его собеседника. «Неужели это один из тех, кто нападал на Академию?» Тот произносит странно глухим, скачущим по модуляциям голосом. «Естественно. Правда, теперь скрывать сущность труднее». Паника сковывает горло. «Неужели и Видар втянут заговор?» «Так и хочется выбежать, попросить все объяснить, уверить меня, что с этой стороны удар Арендара не ждет, потому что слишком уж страшно». Видар уточняет. О чем таком ты хотел поговорить, что невозможно было сделать это через Степора? Еще и Голем мисс Клэренс с этим как-то связан, хотя, наверняка, Видар следит за Академией и Дворцом и наверняка ему удобнее связываться через Големов. Скорее, я хотел немного размяться, но проблема есть: Кристалл Академии аккумулирует магию на полтора процента медленнее обычного, и это не связано с его техническими характеристиками, просто В ее ране стало меньше магии, заканчивает за него Видар и постукивает тростью. Вокруг Академии точно. Хм. Как Валерия? шире распахиваю глаза. Эмоционально подавлено, вздыхает Видар, но освоение магии идет хорошо, серийные активации пламени пока не даются, но со временем она их освоит. Даже несмотря на то, что внутренняя Валерия до конца не принимает, Наша родовая магия упорно обживается, словно артефакт чувствует, что сейчас не время деликатничать. «Хорошо», — шелестит его собеседник, почти развеивая мои опасения о его причастности к культу. «Не хотелось бы хоронить и эту видящую. И в целом девочка милая жалко будет, если убьют». Ах, твой оптимизм просто изумляет. Но это все, что ты хотел обсудить». «Да, я же говорю, хотел размяться» а делать это возле Академии неблагоразумно. Смотри, чтобы тебя охрана не подстрелила. Она у вас плохо работает. Пересмотрите алгоритм». «Разве?» В голосе Видара проскакивает обеспокоенность. «Я же прошел. У тебя допуск и знание о местности». «И все же я бы посоветовал проверить, так ли хорошо работает механическая охрана, как должна. Мне показалось, они слегка заторможены». «Хорошо». Я пошлю запрос в Центральное управление. Спасибо. Удачи с обучением. Что-то механически щелкает, на ноги накатывает волна влажного воздуха, всколыхивает шерсть пушинки. Сердце снова тревожно быстро стучит. Итак, у Видара есть саглядатый в Академии, которому почему-то пошло на пользу ее разрушение. Но почему? «Валерия, чай будешь?» Громко спрашивает Видар. Мои щеки заливают теплом. Понурившись, прохожу последние пару метров коридора и останавливаюсь на границе комнаты. «Вы знали, что я подслушиваю и не прекратили разговор? Не думаю, что ты узнала нечто такое, о чем не догадалась бы сама». «Голем и шпионы под Турина. «Не все. Погоди секунду». Он скидывает морщинистую руку и, опираясь на трость, ковыляет к двери. Надо послать запрос в Центральное управление. Бдительность лишней не бывает. Кто здесь был? Это не моя тайна. Оставлю ему право самому раскрыть инкогнито. Если пожелает, конечно. Он привык к скрытности. А стариковские привычки въедливы. По себе знаю. Но почему ему пошла на пользу атака Академии? М -м -м. Если он откроет свое инкогнито, сама поймешь. Видар сдвигает панель, подключает несколько проводов и постукивает по динамику. Тук-тук. Золотой хранитель под Турина. Запрос приоритетной важности в центральное управление. В динамике что-то пощелкивает. Механический голос сообщает. Центральное управление готово принять ваш запрос. Требуется проверка работы внешней стражи. Запрос принят на рассмотрение. Конец связи. Отчелкнув провода от клем, Видар хлопает в ладоши и потирает их друг от друга. Теперь можно и чайку попить. Идем. Ты чего вскочила-то? До разговора мы дозреваем, когда с чашками чая устраиваемся в креслах. Пушинка по какой-то ведомой только ей причине опять забирается на стол с инструментами и с самодовольством сытой кошки посверкивает золотыми глазищами. Так что тебя беспокоит? Видар вдыхает мятный аромат чая. «Только не будем о моем госте!» Я бы, Смущенно опуская взгляд на чашку в своих руках. Всё время переодевания в платье я собиралась задать вопрос, а теперь так неловко, страшно. «Вы могли бы что-нибудь посоветовать по поводу отношений с Арендаром?» Лицо у меня, похоже, опять начинает пылать. От смущения мысли путаются и всякие глупости лезут на язык. «Дело в том, что я не понимаю, почему оно, ну... «Плохого ты, совечка выбрала!» Видар вздыхает. «С человеческими избранными часто возникают проблемы. Моя не любила драконов. Она даже крылья, которые должны были прорезаться после обряда крови, никогда не раскрывала. А как же она была хороша! Просто глаз не отвести!» Я готов был целовать землю, по которой она ходила, сердце вырвать, шкурку свою чешучатую снять и подстелить, а она родила карита и поставила ультиматум. Или я ее отпускаю, или она покончит с собой. Сказала искать другую избранную, но ведь артефакт не найдет другую избранную, если хотя бы одна жива. — И вы? — в ожидании ответа замирает сердце. — Отпустил, конечно. Она долго жила, очень долго. И я все время чувствовал нашу связь и ее ненависть ко мне. А когда в один пасмурный день связь оборвалась и появилась возможность пройти ритуал снова, я уже переболел всеми этими романтическими глупостями. Нет, до такого я не дойду. Я, в принципе, и бежать-то от Орендара не хочу, пока он не приближается слишком быстро. Качнув головой, тихо произношу. «Очень жаль, что так получилось. Но почему с человеческими избранными проблемы? Что с нами не так?» «Конечно, я хочу знать, что не так со мной. Начнем с самого поиска избранных. Первый отбор происходит с началом зрелости дракона, когда он еще не вполне понимает прелесть женщин. Но Аарон, он же такой взрослый. По меркам неодаренных людей, да» но для дракона он только-только входит в возраст сексуальной заинтересованности. В такое время, даже если избранную не нашел, следующий год можно провести без малейших терзаний, потому что, не получив толчка, тело остается в прежнем состоянии, и только к третьему отбору, если первые два неудачны, физиология более-менее начинает влиять на поведение, появляются соответствующие желания. Опять у меня ждет щеки. Впрочем, как и на тематической лекции в школе, большую часть которой я не слышала из-за меня смущения. Так как желания еще не просыпаются, большинство драконов, правящих семей, надеясь на артефакт, искать будущую жену, даже не думают. Артефакт невест не спрашивает. Ошибочно считать, что все горят желанием попасть в семью к драконам. Но явка на отбор обязательно. И если в случае с драконицей сразу начинает работать химия тел, то с представителями других видов это не происходит до ритуала крови. Привязанность у девушки другого вида может быть только умственной и душевной, ведь на уровне запахов температурой тела дракон не воспринимается полноценным партнером. Механически, конечно, можно воздействовать и надавить своим желанием через связь, но тело не обманешь. «Мои пальцы так сильно сжимают чашку», что белеют костяшки, а Видар спокойно продолжает скрипеть старческим голосом. Но ведь дракон, получая избранную через артефакт, обычно видит ее впервые и не успевает завоевать сердце. Испробовав же крови и напоив человеческую девушку своей кровью, дракон теряет терпение, и отношения начинаются, пожалуй, с того, чем их следует продолжать, с неистового желания. Только не всегда пара брачных недель в логове дракона заканчивается душевной привязанностью избранной. Насколько знаю, мать Арана, хоть и была знакома с его отцом, но от счастья не прыгала, и супружеское счастье наступило не сразу. Именно поэтому, когда она пропала, многие приняли версию добровольного побега. «Но вы уверены, что прежняя императрица не сбежала?» Торопливо произношу я, пока Видар не начал еще каких-нибудь интимных откровений. Она до безумия любила Аарона и ни за что не оставила бы его одного. Да и с Каритом у них все наладилось. Ты не переживай. У Аарона хорошая стратегия для построения долгих и очень преданных отношений. А когда его кровь изменит тебя... Сферы под потолком вспыхивают алым, заливая комнату цветовой тревогой. Маленький гусеничный голем истошно вереща пускается кружить по комнате наконец пронизывая стену вибрации и механический голос сообщает красная тревога вторжение группы лиц всем временно проживающим в подтурине покинуть территорию до опечатывания города внимание всем временно проживающим покинуть территорию до входа под турина в режим полной изоляции